Мятежный склира с благодарностью принял великодушное предложение императора. Присягнул Василевсу, распустил войско и удалился на покой. Тоже понятно. Годков бывшему доместику с холл было уже немало. «В общем, все хорошо нынче в Константинополе», – оптимистично сообщал крестнику Василевс. «Вино рекой, злато мешками, пшеница в человеческий рост. С божьей помощью, разумеется. А как у вас?»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 Что ж, пора кое-кому избавиться от иллюзий. Из собственных источников Духарев знал, что тему Порфира Гениты Анны, невесты Роскованху, Архонта, в Константинополе закрыли в тот же самый день, когда Склир распростерся перед Василием Вторым. Надобность в союзниках в скифах отпала. Во всяком случае, так полагал автократор. А договора и клятвы – это же политика.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 и, кажется, у Духарева есть подходящая идея. «Вели подать договор, что заключил ты с императором Ромеев», попросил Сергей Иванович, а когда просьба была выполнена, развернул пергамент и ткнул пальцем. «Гляди, княже вот здесь написано. Договор сей заключен между императором Ромеев, богопомазанным автократором Василевсом Василием II и Василием I». Кесарем и Василевсом Росским. А теперь здесь, Сергей Иванович сунул великому князю под нос новое письмо, дружественному нам Архонту племени Россов. И что, спросил Владимир, не понимая или попросту не желая понимать очевидное? А то, пояснил Духарев, что договор этот владыка Ромеев заключал с будущим мужем парфирородной кесаревны Анны, который по праву брака становится, становится не только родичем его императора, но и обретает право на титул Василевс, что означает также «царственный» или «монарх», то есть «единовластный правитель». Василевсом стал Хакан Болгарии, женившись на византийской кисаревне, даже не порфирородной, как Анна. А теперь думай, княже, почему рамейский император более не величает тебя Василевсом?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 Я почитал его братом и наставником, а он обманул меня, пробормотал Владимир. Он автократор, пожал плечами Духарев. Единовластный правитель государства. Если интересы державы требуют, чтобы государь отступил от клятвы, или государь полагает, что интересы державы того требуют, он отступает. Владимир молчал. Думал, Сергей Иванович с большим интересом наблюдал, какое решение принято Владимир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 Усмешка пропала. Лицо Владимира вдруг напомнило Сергея Ивановича лицо прежнего киевского князя Святослава, когда тот узнал, что во время его отсутствия к Киеву подступили печениги. И благо это – вразумить брата моего Василев Сарамейского и уберечь его от нарушения данной перед Богом клятвы. А будет, не пожелает он внять вразумление моим, то и принудить. Вот это по-нашему порадовался Духарев. Но стоит ли так? Резко? «Пойдешь в поход на Ромеев», — с некоторым сомнением произнес Сергей Иванович. «Я бы не советовал. Константинополь далеко. Даже если ты сумеешь досадить императору Василию, что будет непросто, потому что он нынче после сдачи склира вошел в полную силу, то оставлять так надолго собственные рубежи опасно. Богуслав Польский только и ждет удобного случая, чтобы вцепиться нам в бок И опять верно говоришь, Владимирнов усмехнулся. Далеко Константинополь. Но есть кое-что поближе.